Бытовая история или зимняя свадьба. Самый длинный эпилог. Глава 1 Пролетели июль и август, оставив после себя шлейф цветочного аромата. На смену им пришёл красавец Сентябрь. Он словно коробочка со смесью приправ вобрал в себя всевозможные запахи, перемены в погоде и сладость созревших фруктов. Саду тоже буйствовали краски осени. Кусты тёрны ещё оставались зелёными, и на их фоне фиолетовые плоды казались крупными бусинами. Такими же, только красными бусинами, пестрели боярышник и рябина, добавляя саду сказочности. Мы с отцом и Денисом часто сидели здесь, разговаривая обо всём на свете. Я не могла насмотреться на них. Мне было мало этих встреч, потому что хотелось узнать о своей семье больше. Особенно я мечтала увидеть маму, её образ. И да, теперь моё имя звучало как «Леди Рене Зои Браунинг». Фамилию я менять не стала, так как всё равно в ближайшем будущем буду носить фамилию мужа. От неприятных событий остался липкий осадок, но жизнь продолжалась, несмотря ни на что. Из-за тёмных лордов в городе случился настоящий переполох, Такого уж точно никто не ожидал. Но пробудившиеся патриархи с радостью общались с местными жителями, интересовались жизнью Глулорка, а также собрали совет из первородных, чтобы пересмотреть некоторые правила и законы. Мужчины поселились в замке Гелновим, но почти каждый день проводили в городе или же на почте. Тёмных лордов интересовали многие нюансы новой жизни, и мы старались рассказать им всё, что знали сами. Аскольды и весь клан мятежников погрузили в столетний сон. Но даже я не знала, где именно находятся их тела. Как предполагал Гериус, их увезли в один из монастырей Батлома, потому что только там были глубокие подземелья, покрытые инием в любое время года. Фиона и граф Родавеу снова обвенчались, но теперь это была настоящая свадьба. С гостями, подарками, поздравлениями и шикарным банкетом. В свадебном платье нежного лавандового цвета девушка выглядела великолепно, а граф просто сиял от счастья рядом с женой. Только леди Колман не радовалась счастью своей дочери. Женщина стояла позади всех в тёмном траурном наряде с каменным лицом, и я подумала, что лучше бы она вообще не приходила. Как старая злобная ворона. Скорее всего, появиться на венчании её заставил Гериус. Но самое удивительное случилось потом. Воодушевленные примером Фионы, некоторые лорды женились на своих содержанках, несмотря даже на тот факт, что у них никогда не родятся сыновья. «Какая чушь!» — граф Родавеус любовью смотрел на свою жену. «Девочка и девочка! Никогда не считал, что дочь хуже сына. Это ведь мой ребенок!» В конце концов, я всегда стану участвовать в воспитании своих внуков, которые вполне могут быть мужского пола». Диллингтон ухаживал за Тонией, но в этот раз он вёл себя очень тактично, не торопил события. Она же принимала его ухаживание с достоинством, а не как жаждущая связи с лордом глупая кокетка. «Жозефа мы отправили в колледж, где он получит хорошее образование». Теперь, как парень из уважаемой семьи, он должен был соответствовать своему положению. Зато уговорить Тилли, чтобы она бросала работать, казалось совершенно невозможным. Бедная женщина закатила такую истерику, что её было слышно до цветочного магазина «Франциски Ютас». «Значит, я вам не нужна больше!» — рыдала она, не слушая меня. «Новую повариху найдёте, от Тилли за дверь?» «Ой, дура какая!» — качала головой вдова Блумкин. «Да ты ведь богатая дама, Тилли! Зачем тебе служить поварихой на почте? И что я буду делать без вас? Плевать в потолок и ковырять в носу?» — не унималась Тилли. «Какая из меня дама!» На кухню вошёл Тайплунч и повёл рыдающую повариху в сад. Вернулись они через полчаса, Но теперь Тилли смущённо улыбалась, поглядывая на кузнеца влюблённым взглядом. «Позвольте мне ещё годик поработать у вас, ледерны», сказала она, томно вздыхая. «Нам с Тайпом нужно подождать положенное время. Он ведь потерял жену. А жить сама, даже с деньгами, я не хочу. Я сойду с ума без всех вас». «Я тоже останусь», заявил Балрик. «Кому-то ведь нужно разносить почту, пока не найдётся новый почтальон». Спасибо вам всем. Я обняла каждого по очереди. Но вы должны знать, что можете уйти в любой момент и начать новую жизнь. Я и сама ещё не могла понять, как мне быть со всем этим. Почта, постоялый двор. Разговора на эту тему с герриусом у меня ещё не было, а свадьба должна состояться уже в декабре. Но одно я знала точно. Своё дело не брошу. Титул первородной леди, конечно, обязывал вести себя немного иначе, но разве мало правил было нарушено? Но, к счастью, Гериус отнёсся к моему желанию заниматься после замужества почты и постоялым двором очень спокойно. «Ты решила, что, женившись, я стану заставлять тебя жить по правилам?» Лорд даже начал посмеиваться. «Но это невозможно. Я понял это уже давным-давно. Делай, что хочешь, дорогая». Лишь бы ты чувствовала себя счастливой и делала счастливым меня. Мир перевернулся с ног на голову, и будет странно, если я начну цепляться за тонущий корабль. От денег я тоже отказалась, хотя и лорд Колман, и отец предлагали мне вернуть все кредиты лорду Опре. Я сама брала их, сама и отдам. Мне хотелось испытать свои силы. Хотелось доказать, что женщины способны на многое, Ведь это будет замечательным примером для мира мужчин. В художественную мастерскую я отправилась, как только оттуда прислали весточку. Это означало, что мой билборд готов. Мне с трудом удавалось удержаться от того, чтобы не побежать. Я просто сгорала от нетерпения увидеть рекламу, которая скоро станет привлекать внимание всех въезжающих в Глулорг. На постоялом дворе уже шли внутренние работы — Поэтому пора было думать о мебели и, конечно же, о персонале. Портниха ждала, когда я принесу размеры униформы для персонала, а у меня ещё не было ни единого человека на примете. Фил Иржи, похоже, ждал меня с не меньшим нетерпением. Он радостно помахал рукой, стоя на крыльце мастерской, а потом почти потащил меня внутрь. «Леди Рене, вы должны это увидеть немедленно! Я сгораю от нетерпения!» «Никогда вся наша артель не была так вдохновлена проделанной работой!» Он завёл меня в большую комнату под чердаком, и я ахнула от увиденного. На полу лежал мой билборд, состоящий из четырёх частей. На нём, как я и хотела, была нарисована комната в нежных оттенках, а внизу расположилась большая надпись «Постоялый двор, лавандовые сны, ждёт вас». Сбоку чуть меньшим шрифтом было написано «У нас вкусное и разнообразное меню на любой вкус. Доступные цены на завтраки, обеды и ужины. Высокое качество блюд и продуктов. Отличное обслуживание». «Мы всё правильно написали?» Фил Иржа внимательно следил за моей реакцией. «Это чудесно!» — воскликнула я, поворачиваясь к нему. «Отличная работа!» В его глазах появилась гордость. Холст пропитан специальной смесью, и ему долгое время не грозит влага. Краски я тоже использовал водостойкие. Благодарю вас. Вы даже себе представить не можете, как мне понравилось. Я заметила, что из соседней комнаты выглядывают мастера, слушая наш разговор. Нужно обязательно добавить внизу, что эту красоту создала ваш артель. «Вы позволите?» Фил Ир же радостно потер руки. «Я требую!» Засмеялась я. Все должны знать, кто написал этот шедевр. Мы тепло попрощались, договорившись, что реклама пока побудет в мастерской. Я собиралась установить билборд перед самым открытием постояла во двора.